Мы пообедали вдвоем, расположившись в дальнем углу слэммера обычного бара для полицейских неподалеку от штаба третьего района. По случаю холодной погоды и я, и он заказали фирменное блюдо, жареную индейку в подливке. За едой Вашингтон бегло обрисовал мне план, разработанный управлением. Он рассказал то, чего не было в прессе, и обещал при необходимости. Я смогу получать информацию от лейтенанта, возглавляющего расследование. Группа обязана мне своим существованием. Лейтенант должен посвящать мне во все детали. Детектив сидел за столом, положив на него оба локти. Выглядело это так, словно он пытался защитить свою порцию. И Ларри ноги все время порывался говорить с набитым ртом, но потому лишь, что его распирало от восторга, тоже чувствовал я также так же хотел застолбить место, как в начатом вновь расследовании, так во всей истории. — Мы связались с Денвером, — продолжал рассказывать Вашингтон. — Работать будем ВКонтакте. Выявим всех подозреваемых и увидишь, что будет. Кстати, как ты поговорил с Векслером? Старик, он дико зол на тебя. С чего бы? А ты как думаешь, почему ты не рассказал ему про... по... Брукс и Чикаго. Думаю, ты навсегда потерял контакт с ним, Джек. Вероятно. У них есть что-либо новое? Да, это касается охранника из парка. И что же? Его подвергли гипнозу. Вернувшись в тот день, он сказал, в момент, когда он посмотрел в окно, на твоем брате была одна перчатка. Другая со следами выстрела оказалась на его руке потом, неведомо каким образом. Векслер сказал, Теперь сомнений нет. Я кивнул, обращая жест больше к себе самому, чем к Векслеру. Теперь и вы, и Денвер вместе обратитесь в ФБР, не так ли? Это преступления, связанные друг с другом и выходящие из границы Штатов. Посмотрим. Ты можешь понять? Местная полиция никогда не приходила в восторг от общения с федералами. Сколько раз обращались к ним. И всегда оказывались в идиотском положении. Но ты прав. Наверное, бюро неизбежно начнет собственное шоу. Я не стал посвящать Вашингтону в свои планы. Я знал, что должен выйти на ФБР первым. Отодвинув тарелку, я замотал головой. Жуткая история. Что ты сам думаешь, о чем вообще это дело? Версий тут немного, ответил Вашингтон. Первое. Мы имеем дело с одним человеком, сначала убивающим вместе избранным по случаю, а затем убирающим жертву из числа полицейских, расследующих дело. Я кивнул, вполне соглашаясь с его логикой. Есть вторая версия. Убийства первой фазы не связаны в цепь, а исполнитель второго этапа прибывает в тот или иной город, если случай привлекает внимание. Например, он видит сюжет в телепрограмме И решает поохотиться на копа, возглавляющего расследование. Так, ну и, наконец, третий вариант. Это связка из двух преступников. В обоих городах один совершает первое убийство, второй приходит за ним и совершает второе, убирая отличного копа. Из всех трех мне больше всего не нравится последнее предположение. Слишком много вопросов. Знают ли они друг друга. Работают ли вместе, это уводит слишком далеко. Они должны быть знакомы. Как еще второй узнает о месте, где будет действовать первый? Именно. Впрочем, мы пока решили сосредоточиться на первом и втором вариантах. Мы не знаем, приедут ли к нам представители из Денвера, или мы сами пошлем туда своих людей, но придется заняться мальчиком и студенткой колледжа. Рассмотрим все их связи и посмотрим, что из этого выйдет. Я кивнул, задумавшись о первом из вариантов. Один убийца. Один человек, совершивший все это. «Если преступник один, то какова его цель?» — спросил я, обращаясь в большей степени к себе, чем к детективу. «Первая жертва или коп?» «Вполне вероятно», — продолжал я. «Мы имеем дело с тем, кто желает убивать именно полицейских. Это его цель. Так?» Тогда он использует первые убийства, то есть Смазерса, Лофтона и других, как символ, чтобы обозначить свой замысел. Я смотрелся вокруг. Высказав свою мысль вслух, пусть она и крутилась в мозгу еще с самолета, я ощутил холодную дрожь. «Привидение?» — полушутя спросил Вашингтон. «Да, похоже на то». «А знаешь, откуда ты чувствуешь?» Раз есть эти два случая, значит, были и другие. Всякий раз, когда полицейские кончают с собой расследование, идет быстро и мирно. Ни один департамент полиции не любит заниматься подобными случаями, поэтому они вершат следствие быстро, вот мы уже имеем то, что имеем, и поэтому должны найтись похожие дела. Понимаешь? Если первое предположение верно, эта цепь не могла начаться с убийства Брукса, и закончится смертью твоего брата. Существует и еще. Я могу в этом поклясться. Ларри отодвинул тарелку. Он закончил. Четверть часа спустя детектив высадил меня у отеля Хайят. С озера дул пронизывающий ветер. Мне не хотелось оставаться на улице, а Вашингтон отказался подняться в номер. Он дал карточку с номерами телефона и пейджера. — Позвони. — Ладно. — На этом все, — сказал он, протянув ладонь. Я подал свою руку. — И спасибо, мужик, за что ты заставил поверить. Знай, я обязан тебе, как прогунчик Джон. Глава тринадцатая Для начала Гладдон несколько секунд смотрел в ярко-голубой экран. Он делает упражнения перед каждым сеансом, чтобы снять напряжение и злобу. Сегодня задача оказалась труднее. Ярость его просто переполняла. Постаравшись отбросить все лишнее, он положил ноутбук на колени, очистив экран, перекатил большим пальцем шар манипулятора, вызывая окно терминала удаленного доступа к сети. Кликнув клавиши, выбрал нужную программу. Нажав еще кнопку разрешил набор номера и стал ждать знакомого, режущего слух звука, всегда сопровождавшего нормальную работу модема. Он подумал, каждый раз это напоминает рождение нового существа, Но рождается — визит, визит — рождается. Соединение произошло быстро, и на экране компьютера высветился текст приглашения. — Добро пожаловать в сеть ЛДДВ! Через несколько секунд экран снова ожил, и перед Гладденом появилась строка с приглашением к вводу первого из паролей на доступ. Введя комбинацию, он подождал, пока ее примет сервер, и затем, получив новое приглашение системы, ввел второй пароль. Через секунду ему разрешили полный доступ, и на экране появился новый текст. Хвала повелителю правила поведения. Первое. Никогда не использовать реального имени. Второе. Никогда и никому не передавать системные реквизиты. Третье. Никогда не встречаться с другими пользователями в реале.